Глава третья. Лорд, который гуляет сам по себе. В кустах рояль, а в нем отряд гвардейцев. Неожиданный сюжетный поворот истории, рассказанный старым солдатам за кружечкой темного эля в таверне «Рогатая кобыла». Выглядели их сиятельства призанятнейшим образом. Нет, костюмчик выше всяких похвал. Воротник кружевной топорщица, камзол блистает алмазными россыпами, панталоны с бантами и вовсе слезоумиление вызвали. А мода здесь лютует. «Доброго дня, ваша светлость», — сказал Урфин, одарив меня поклоном. Я подобрала полы халата и вежливо кивнула в ответ. «И вам доброго дня. Какой-то он бледный очень». Щеки ввалились, веки набрякли, а глаза и красные, как у кролика с перепою. И это испарено на лбу, подозрение вызывают. Надо бы попросить милейшего доктора, пусть одарит Урфину вниманием, отрегулирует приток жидкости телесных к мозгу, если он и у их сиятельства имеется. Моей душе шевельнулось сочувствие, но было отловлено и удушено не дрогнувшей рукой. «Прошу простить мой неподобающий вид», Он сел в кресло, между прочим, мною облюбованной и вцепился в подлокотники. Но мне кажется, что наша с вами беседа стоит некоторых неудобств. Я охотно согласилась, а заодно осталось сидеть на подоконнике. И тепло, и довольно удобно, и на расстоянии от Урфина. Уж больно тянет ему пакость сотворить. «Спрашивайте», — разрешил он. «Добрый какой». И на вопрос с Майей он ответит честно, аки свидетель на процессе. Осталось Библию торжественно внести или Конституцию. «Я в другом мире?» – задала я первый вопрос. «И приволок меня ты». «Да» и снова «да». «Как?» «Тебе с точки зрения магии или физики объяснить?» «Как тебе удобнее?» «Никак». Их сиятельства осклабились самым вызывающим образом. «Я открываю двери, но не имею ни малейшего представления о том, как они устроены». «Ладно». Допустим, я поверила. В конечном итоге я, включая телевизор, не слишком задумываюсь о микросхемах, кристаллах и том, откуда берется электричество. Я в другом мире. Факт. Я жива, здорова и способна понимать речь устную и письменную. Примем как данность. Но есть момент, который волнует меня куда больше всех остальных вместе взятых. Когда я вернусь домой, имелись некие подозрения, которые Урфин охотно подтвердил. Никогда. Неделю назад я швырнула бы в него миской, не пожалев остатков вишни. И сейчас искушение было столь велико, что я спрятал руки за спину. Минуту мы с Урфином играли в гляделки, и победил он. Но не могла я спокойно смотреть в эти красные беспомощные глаза. Есть несколько препятствий. Он заговорил сам, приняв поднесенный гленный кубок. И могу поклясться, что подавала она его с опаской, стараясь не коснуться его сиядельства ненароком. Может, он заразный, но тогда не притащился бы к нашей-то светлости с ее хрупким здоровьем, при упоминании о котором у меня уже икота начинается. Первое. Вы заключили договор и обязаны его исполнить. Но в договоре я читала его раз десять. Все равно больше читать было нечего. Ни слова о столь радикальной смене прописки. Уж поверьте... Урфин слабо улыбнулся и вид у него сделался вовсе жалким. Книгачей в жизни не допустят расторжения договора. Профессиональная честь. Но даже если получится, остается второе препятствие. Переход между мирами отнимает силы. Перенос между мирами обессиливает совершенно. Видите, в каком я состоянии? У меня физически не хватит сил открыть дверь. Это он намекает, что я виновата. Между прочим, я не просил меня переносить. Я прошу поставить меня обратно. — Требую даже. — Глена, выйдите, — приказал Урфин, проведя по шее. — готов спорить, что воротник этот, больше похожий на кружевной ошейник, неудобен до жути. Она подчинилась, пусть и неохотно. Моя камеристка — женщина неразговорчивая, но, в общем-то, добрая, глядела на Урфина так, не знаю даже, как сказать, Пожалуй, так смотрят на не слишком порядочного гостя, выставить которого не имеют возможности, но после ухода его непременно пересчитать серебряные ложечки. Они знают, что вы не отсюда, но не знают, откуда именно. Им это не интересно Им здесь вообще мало что интересно, но оно к лучшему. Вам не стоит распространяться о земле. Ваш мир слишком отличается от нашего. Ну да, я заметила. Электричества нет, телевидения нет и радио тоже нет. Хорошо, что хоть горячая вода есть, и туалет имеется, между прочим, из цельного фарфора, расписанного под гжель. И я говорю не о внешних отличиях, а о внутренних. Вы потом сами поймёте, вы ведь не дура из Сахарок комплимента, чтобы я не буйствовала. Так я вроде и не буйствую, руки по-прежнему за спиной держу. Смиренно, аки-монахиня под суровым взором престарелого епископа. Отпустите меня домой, я говорила так жалобно, как могла маме. А вместо того, чтобы посочувствовать, Урфин рассмеялся. Смех у него неприятный, схлипывающий. И вообще, чего тут веселого? Может, по мне и вправду мама тоскует? Извините, Изо, но если бы ваша мама была жива, вряд ли бы вы здесь сидели. И не обязательно мать, но хотя бы кто-то, кому вы не безразличны. Видите ли, мир живой, любой мир. Представьте, что люди, животные, растения, что любая вещь – это часть мира. Сердце, печень, легкие. 20 метров кишечника, костный мозг и полкило хряща. Но аналогия в целом понятна. Вытащите из человека сердце, и он умрет. Отрежьте палец, и он будет жить, но останется калекой. Урфин прервался, чтобы отдышаться. Похоже, ему и вправду досталось. Мог бы и меня к себе пригласить. Или здесь так не принято? Но жалеть его не стану. Вот не стану и всё. Только вряд ли вы добровольно отдадите даже ноготь. Здесь он прав. Не отдам. Ногти самые нужные. Маникюр бы ещё сделать. И к паримахеру заглянуть, подозревая, что я похожа на чучело. А ноготь не расстанется с вами добровольно. Вы держитесь за мир. Мир держится за вас. Родители, дети, мужья и жёны, друзья, приятели... Тысячи и тысячи тончайших нитей, созданных вами же, вас удерживают. И мне пришлось рубить эти нити. Но именно нити. То есть я ноготь? Скорее, волос. Или чешуйка отмершей кожи. Очень приятно осознавать себя перхотью на голове мира. Мне повезло с тобой. Без всякой насмешки, сказал Урфин. Я не смог бы вытащить человека, которого мир держал. А я, выходит, не нужно была? Обидно. Да, слёз обидно. Но перед их сиятельством, которые пусть и не солгали, но не сказали и правды, я плакать не стану. Хуже всего, что он прав. Чего ж тут. Мама умерла. Давно, но сердце ещё болит. Бабушка ушла и того раньше. Отец не представляет даже, как он выглядит. Друзья. Кроме Машки не было. А с Машкой вот ерунда вышла. Да и получается, что ей на меня плевать. и И как ты понял? Кольцо. «Кольцо осталось при мне, и камень, синий, как море за окном, напоминал мне, из-за чего я попал в эту передрягу. Ты его увидела. И надела. Ты настолько выпала из своего мира, что сумела прикоснуться к частице другого. А небеса не разверзлись. Жалость какая. И эта частица тебя не оттолкнула. Значит, был шанс. Он как-то не вовремя замолчал, но я не стала подталкивать вопросами». Вообще, кажется, начинаю осознавать правдивость поговорки. Меньше знаешь, крепче спишь. В твоем мире умеют пересаживать части человека друг к другу. Но, насколько я знаю, тело может не принять орган, который в него вживили. Мир тоже норовит избавиться от чужого. От меня? И каким же образом? Обыкновенным? Простуда, отравление, нога подвернутая. И то чертово кровотечение, которое никак не удавалось остановить. Видишь, ты сама все поняла. И да и могла умереть». Урфин поднял руки, упреждая возмущенный вопль. «Я планировал поставить защиту, но не смог, хотя и так все получилось». «Получилось? Да я на горшке полночи провела, а мигрень, а тошнота постоянная, жар, от которого все кости ныли. От меня, видите ли, мир избавиться желал. Что я ему плохого сделала? Могло быть хуже». Урфин рванул воротник, и, когда избавиться не вышло, просто сжал голову, словно пытался раздавить ее. Пожар, ураган, землетрясение, дракон на худой конец. — А тут и драконы водятся? — Нет, но ради тебя завелись бы. — Какая очарительная любезность со стороны мироздания. Не каждая леди собственному дракону удостоится, Но ты жива и вполне здорова. Не его за это благодарить. Следовательно, мир тебя принял. Но мой тебе совет... «Будь осторожна, не ешь незнакомую еду, не балуйся с острыми предметами, под ноги смотри. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз». Процитировала я, и Орфин улыбнулся, причем эта улыбка чем-то отличалась от предыдущих. Не скажу, чем, но я вдруг сразу перестал на него злиться. «Послушай», — Орфин заговорил тихо и мягко. «Я понимаю, что сейчас тебе нелегко, но подумай сама» что тебя ждало. Понятия не имею. Безоблачное счастье с мужем-олигархом, вилой в Испании и летом на Лазурном берегу. Или куда вероятнее при талике везения тихое существование в апостасе бухгалтерши, пятничные посиделки на работе, сплетни коллег и мелочная зависть друг к другу, которая отравляет жизнь похлеще ценистого калия. А еще вероятнее ночевки на вокзале и все, что за ними следует». Мир избавляется от тех, кто ему не нужен. Несчастный случай или просто череда неудач, которая давит, пока не раздавит. агония в обнимку с бутылкой или злой человек с ножом в переулке. тысяча дверей, и все заперты. Я дал тебе шанс. Он прав, и от этого только горше. Как бы то ни было, не Орфину решать. Он мог бы рассказать всё как есть и... чтобы я сделала? Хватило бы у меня духу согласиться на его такое заманчивое предложение. Ой, вряд ли. Твой муж богат, как ты хотела. Он знатного рода. И его власть в пределах протектората безгранична. Он не стар, не уродлив. Все это чудесно. Вот только жену этому замечательному человеку пришлось искать в другом мире. И чем дальше, тем больше меня занимает вопрос, почему он... Я заглянула Урфину в глаза в робкой надежде, что по ним узнаю ложь. «Он садист?» «Что?» «Он бьет женщин?» «Если так, то мне останется лишь сигануть из окна или использовать одну из атласных лент, которыми разукрашен мой халат в качестве удавки». Урфин несколько секунд разглядывал меня с явным удивлением, словно этот вопрос был последним из ожидаемых им, затем вздохнул и ответил. Я не могу себе представить, что должна совершить женщина, чтобы Кайя поднял на нее руку. Ты только ему таких вопросов не задавай, ладно? Постарайся просто отнестись к нему по-человечески, и все у вас будет хорошо. Тебе эта гадалка нагадала? Вроде того. И поверил? Это очень хорошая гадалка. Она не ошибается. Не скажет, пока не задам вопрос прямо. А я задам, не постесняюсь. «Все-таки. Почему я?» И снова он ответил не сразу. Складывалось впечатление, что Урфин еще не решил, стоит ли мне доверять. А если стоит, то насколько? «Ты наименьшее зло», — сказал он. «Сама увидишь». Урфин поднялся не без труда. Разговор наш стоил ему сил, которых у его сиятельства оставалось не так и много. Споткнувшись на ровном месте, начинаю подозревать, что это место не такое ровное. Урфин с трудом удержал равновесие. Спрыгнув с подоконника, я подержала его. Вдруг да упадет, ногу вывихнет или там шею свернет, а потом меня виноватой сделают. Не стоит ваша светлость. Урфин глянул на меня так странно, что я сама убрала руки. Хочет падать? Пусть падает. А у них здесь, наверное, не принято, чтобы леди помощь предлагали. Ваш супруг скоро вернется. Взгляд стал прежним, отрешенным и даже слегка ледяным как будто я вдруг в чем-то провинилась. И я надеюсь, что к его возвращению вас приведут в порядок. Зачем приводить? Я и так в порядке, в отличие от некоторых. Лорд-канцлер ожидал у подъемника. Конечно, он делал вид, что вовсе не Орфина ждет, а попросту прогуливается, любуясь видом и мраморными горгульями. страж делала вид, что верит, и что им нет дела ни до Урфина, ни до лорда-канцлера. Мармер-кормок. Урфин слишком ослаб, чтобы кланяться, но старик наверняка сочтет сие непроизвольное нарушение этикета оскорблением. Впрочем, если бы Урфин все-таки поклонился, все равно поклон сочли бы излишне дерзким и, опять же, оскорбительным. Тан-атли. Винзель, вычерченный полой плаща, был идеален. «Как ваша спина?» – осведомился лорд-канцлер с совершенно искренней заботой в голосе. «Спасибо, хорошо. Я рад за вас. Безусловно, премного рад за вас. Слышал, что вы беседовали с ее светлостью. Позвольте узнать, когда же мы удостоимся высокой чести лицезреть леди Дахерти, дабы засвидетельствовать ей свое почтение и восхищение». Старый сыч мог говорить долго, а вот Орфин не обладал ни временем, ни силами, чтобы выслушивать весь этот витиеватый бред. Чего вы хотите? Хочу понять, как далеко заходит ваша самоуверенность, Тан. Неужели вы и вправду надеетесь, что и эта выходка сойдет вам с рук? Или вы вновь всего-навсего не подумали о последствиях? Должен вас предупредить, что при всей моей к вам симпатии я отослал гонца к его светлости. Спасибо за заботу. И в послании изложил все, свидетелем, чему стал. «Боюсь, вас ждет неприятная встреча». И прежде чем удалиться, лорд-канцлер ответил еще один весьма изысканный поклон. Оказавшись в клетке подъемника, Орфин опустился на пол. Он очень надеялся, что у него есть еще недели или две до возвращения Кая. И пять минут после, чтобы объясниться.